Глава 12. Про разные дела. Из дневника Гриши Челнакова. 13 августа, понедельник. Встретил на улице Ахмета Галиева. Иван Фомич уехал отдыхать на юг, и обязанности председателя археологического кружка передал Ахмету. Ахмет сказал мне, что наш почин подхвачен. Да ещё как здорово! Раскопки ведут десятки школ. Старшие воспитанники детских домов-ремесленники уже сделали много ценных находок, об этом пишет наша Комсомольская газета. Здорово. А всё это началось после нашей статьи 17 августа. Вчера вернулся Иван Фамич. Я был у него, и он просил меня передать Олегу Морголину, чтобы тот пришёл завтра в школу в 11 часов отвечать по истории. Иван Фомич после курорта чувствует себя хорошо. Спросил про Арсения. Очень одобрил, что он работает на земснаряде. А теперь Арси говорит, что не поступит в вуз, пока канал не построит. Он уже освоил специальность лебёдчика, готовится на моториста и надеется поступить на большой шагающий. Молодец ваш Арсений. Настоящий молодец, сказал Иван Фомич. «Гельным инженером будет, не Белоручкой. Передай ему от меня большой привет». От Ивана Фомича я пошел к Алику Марголину передать поручение. Аликова бабушка возилась с обедом на кухне, а сам Алик сидел перед большим столом, заваленным грудой номеров огонька, и решал кроссворд. Он задумчиво бормотал. «Тридцать три по горизонтали. Горная система в Азии». Семь букв, вторая буква И, пятая Л. Что бы это такое могло быть? «Гималайи!» — крикнул я ему в ухо, и он вздрогнул, так как не заметил моего прихода. Настолько он был погружен в свое занятие. «А ведь верно!» — сказал Алик, и тут же вписал слово в клетки. «Как это ты сразу догадался?» «Географию надо учить!» — наставительно заметил я и добавил. И историю тоже, и прочие науки. Теперь Алик с шахмат переключился на кроссворды. «Детское увлечение», — говорил он про шахматы. «Знаешь, разочаровался я в них после того, как прочитал, что Капабланка пророчит шахматам ничейную смерть». Я не знал, кто такой Капабланка и что такое ничейная смерть. Алик объяснил. Оказывается, Капабланка — чемпион мира по шахматам с 1921 по 1927 год. Вот он-то и сказал, что в наше время, когда каждый шахматист может в совершенстве изучить шахматную теорию, ни один игрок не сможет обыграть другого. Все время будут кончать в ничью. А какой интерес играть, когда заранее знаешь, что получится ничья? Поэтому Алик и решил бросить шахматы. «Скучно», — сказал он. Всю жизнь быть прикованным к шестидесяти четырем клеткам. Дали дело кроссворды. От них какое-то развитие получаешь. Тут всякие слова надо знать, и математические, и исторические, и географические. Да, кстати, ты не знаешь, какое это слово. Э, народ в Европе семь букв, вторая О, четвертая Г. Целый час ломаю голову, ничего не выходит. Болгар, наверное, неуверенно сказал я. Слушай, челнок, ты прирождённый кроссвордист. Давай решать кроссворды на пару. Я сказал, что не буду заниматься ерундой, что пришёл по делу. И передал ему, что сказал Иван Фомич. Но Алек продолжал разгадывать кроссворды. Я рассердился и решил его проверить по истории. Он немножко путал, но в общем отвечал неплохо. По арифметике с ним занималась Анка Зинкова. Алик жаловался, что она ему все лето отравила. «Только и отдохнул, когда вы на раскопках были», — жаловался он. «На задает полтора десятка задач и попробуй не решить. Да еще уведет в свою комнату и посадит под присмотр больной бабки. Бабушка скажет, вот этому мальчику надо задачи решать, потому что у него переэкзаменовка по арифметике. Поглядите за ним». «А здорово, Анка это придумала», — сказал я. Тут Алик усмехнулся. «Здорово, да только я ее все равно обдурил. Я наловчился к бабке не попадать. Нарочно все задания дома делал. Ну, в общем, будь спокойно, арифметику я тоже сдам». Когда я уходил, Алик уже склонился над страницей огонька и сосредоточенно шептал. «Двадцать пять по вертикали. Ровная земная поверхность из семи букв». Первая буква Р, четвёртая Н. Я понял, что новое увлечение так захватило Алика, что разубеждать его бесполезно, и махнув рукой ушёл. Когда я уходил, Алек сказал: "Не беспокойся, Челнок, сдам я ей арифметику", и опять склонился над кроссвордом. "Ну что с ним будешь делать?" 18 августа все события сразу Олег Морголин сдал переэкзаменовки, а Васька Таратутов уехал на областную спартакиаду. Расскажу сначала про Олега. Я из любопытства пошёл в школу. Как я и предполагал, Олег по истории ответил Иванову Мичу довольно прилично. Тот был доволен и сказал, что если бы Олег и в году так занимался, то не имел бы летних неприятностей. И арифметику он сдал в этот же день. Валентина Ивановна его даже похвалила. На все устные его вопросы Алик отвечал так бойко и уверенно, что Валентина Ивановна поставила ему пятёрку. "Надеюсь, будешь у меня теперь хорошим учеником", сказала учительница. "Я тоже надеюсь", ответил Алик и поспешил домой решать кроссворды. Чудной какой-то Талик, как профессор. Васька-то ротута поехал на областную олимпиаду. Он будет выступать по юношеской категории. Правда, ему еще нет шестнадцати лет, но для него сделали исключение за его рост и силу. Тем более, что в районе он метнул молот на двадцать девять метров тринадцать сантиметров. Уезжая, Васька хвалился, что обязательно займет первое место по молоту на Спартакеаде. И подмигнул мне, показывая своим залихватским видом, что без победы не вернется. Я пожелал ему успеха. 19 августа. Жара, пыль. Слоняюсь, как сонная муха. На улице идти не хочется. Читаю роман английского писателя Диккенса "Оливер Твист". Эта книга очень увлекла меня. Как жаль бедного сиротку Оливера, которым завладели воры и разбойники. Удался ли ему вырваться от них? Нетерпеливо жду Ваську в таратуту. С какими успехами вернётся наш спортсмен? 22 августа. Васька Таратута вернулся из Ростова с ошеломляющим достижением. Он занял на областной Спартакиаде второе место по молту среди юношей легкоатлетов. И его посылают в Москву на Спартакиаду народов РСФСР. Вот это номер. Даже Кирилл Семёнович посмотрел на сына с невольным уважением и сказал: "Да, я вижу, парень Ты на ветер слов не бросаешь. Молодец, но смотри, не зазнавайся. Кирилл Семенович хорошо знает характер сына. Действительно, Васька начал хвастать своими успехами. Говорил, как легко он одолел своих противников и как его восторженно встретили зрители и хвалили мастера спорта. А потом договорился до того, что теперь учение ему ни к чему, он и без того сделает блестящую спортивную карьеру. Хорошенькое дело. А что будет, если он и в Москве выйдет на одно из первых мест? Тогда совсем пропала школа. Думаю поговорить о Ваське на первом же заседании совета отряда. Начал читать рассказы Сотника. Вот эта книга весёлая. Читаю сейчас Гадюку. Забавные истории приключились. 23 августа. Васька Таратута уехал в Москву. Хвастился перед отъездом противно было слушать. Уехал он на станцию с попутным грузовиком и обещал прислать телеграмму о своих успехах. 26 августа вместо телеграммы явился сам Васька Таратута. И явился не победителем, а в довольно жалком виде. Его привезли с забинтованной головой. Дело это получилось так, насколько можно понять по сбивчивым Васкиным рассказам. А ему понятно не хочется открывать про себя всю правду. Дорога он старался доказать свой удел товарищам-спортсменам из областной команды. Первым прыгал с площадки вагона на ходу, либо мчался с чайником за кипятком, либо на станционный рынок купить арбуз. Вот так-то он прыгал, прыгал да и допрыгался. На небольшой станции где-то между Горловкой и Константиновкой, он прыгнул так, что разбил себе голову. Руководитель спортивной делегации как следует отругал Ваську, списал его из участников, дал деньги на обратный путь, выделил провожатого до дому, и кончились Васкины мечты о славной победе в Москве и о получении звания мастера спорта. Ваську довезли до Горловки, Там ему сделали уколы от столбняка, заментовали голову и провожатый доставил Ваську в Большесоленовскую. Васька мрачен, как туча. Больше всего его угнетает молчаливое презрение отца, который даже не хочет с ним разговаривать. Мы думаем, что этот провал в спортивной карьере, пожалуй, пойдет Ваське на пользу. 31 август. Завтра начало нового учебного года. Здравствуй, шестой класс. Прощай, весёлое лето.